Глава 13. Юля достала мобильник. Время подбиралось к девяти. Скоро они домчатся до офиса, и там уж точно будет не до личных звонков. Но и говорить в присутствии чужого человека не хотелось. С другой стороны, если вспомнить слова Фильярга о том, что Ассар входит в семью наравне с отцом и матерью ребенка, то что получается? Мозги офигели. Ну выдали такие подтверждение, что вся эта безумная, помноженная на восемь семейка и её новые родственники, включая сволочного дядюшку. Пальцы сдавили корпус телефона, и Юля с трудом заставила себя их разжать. Япона мама, это сколько счастья-то привалило. И ведь каждая сволочь, хмм, то есть разлюбезный родственник не сочтёт за труд поучить чему-нибудь новенькую и ускорить вхождение в семью. Что-то не так, заботливо осведомились слева. Вы меня читаете с подозрением, спросила Юлия. Влеять-то ему запретили, а вот считывать её нет. Как можно? оскорблённо взвёлся кузен. Только лёгкий шлиф ваших бесподобных эмоций. И он демонстративно втянул носом воздух. Прекратите, рявкнула Юлия. Ощучать себя в одной машине с маньяком. И вообще, пусть бухгалтерию обнюхивает, там все дамы бульзаковского возраста стесняться не станут, сразу ударят в глаз. Не могу, повинился кузен. Но не беспокойтесь, ваши мысли мне недоступны, а эмоции всего лишь часть моего дара. Маме Юле всё-таки позвонила. Что теперь стесняться, когда шлейф её эмоций доступен окружающим? Та ответила быстро, точно ждала звонка, и после дежурных фраз Юлия осторожно приступила к сути дела. Мам, тут такое дело, мне предложили кое-что интересное и даже взяли. То есть я прошла собеседование. Юлия запнулась, вспомнив не стандартный приём на работу. Но, наверное, придётся отказаться. Работа не здесь. Требуется переезд в другую страну. Мама ответила не сразу, осмысливая, потом спросила: "Платят-то хорошо? В несколько раз больше, чем сейчас?" Вот здесь можно было не врать. По работе ничего сложного, мой профиль только шире по обязанностям и интереснее. И снова полуправда. Работа не по профилю, зато гораздо увлекательней прошлой. Впрочем, и настолько же хлопотней. Но Юля никогда не боялась браться за сложное. Так в чём дело? удивилась Татьяна Фёдоровна. Поезжай, мир посмотришь, денег заработаешь. А как же ты? тихо спросила Юля. Глупости, рассердилась Татьяна Фёдоровна. Нашла о чём думать. Скоро Серёжка из армии вернётся, мне одного его за глаза и за уши хватит на работу устроить, невесту приличную найти. И хорошо, что уедешь. За тебя душа спокойно будет, что пристроила. Пусть не замуж, но хотя бы на хорошую работу. Не вздумай упускать шанс. Поняла? Юлия молча кивала, ощущая, как на глаза наворачиваются слёзы. А что далеко это не страшно. Будешь звонить, видео отправлять. Сейчас с этим проблем нет. Мне достаточно знать, что жива, здорова и всё хорошо. Спасибо, мам. Юля шмыгнула носом. Ире ведь не смей, это всего лишь работа. Соскочишься, приедешь, или мы с отцом к тебе соберёмся. Где работать-то предлагают? Новая Зеландия, вздохнула Юля, и Татьяна Фёдоровна согласилась. Далеко, но я слышала, там безопасно, много наших, хороший климат и один из самых высоких уровней жизни. Так что не думай, устраивайся. Ума му и всё просто. Есть шанс, надо за него хвататься, а сомнениями потом мучиться будешь. Я заеду к тебе сегодня, хорошо? После обеда, только вещи с работы заберу. Я сегодня увольняюсь. Быстро ты? В голосе Татьяны Фёдоровны читалось подозрение. Не бось уже и визу получила и билет взяла? Прости, но вчера всё окончательно подтвердили. Не хотела зря дёргать. Да я и не сержусь, только рада. За цветы не переживай, отец заедет и заберёт. Когда вылетаешь? Юля прикинула свои планы. Через 5 дней. Надо ещё документы из визового центра получить. Хорошо. Тогда до встречи. Юля нажала отбой, сморгнула набежавшие слёзы. Было морально тяжело. Она никогда надолго не расставалась с матерью. Всегда была на связи. Часто заезжала в гости. Но внутри поднимала голову взрослая женщина, которая хотела жить своей жизнью, строить счастье. И эта часть Юли сейчас лучилась с довольством. Да и не собиралась она долго обманывать мать. Вот устроится, освоится настолько, чтобы небрежно сказать «Мам, магия такая ерунда, честное слово. Инкотермс в вузе заучивать сложнее было, а тут раз и светляк». А так, огонёк и никакой зажигалки не надо. Правда удобно. Не понимаю, что они с ней так носятся. Я ею за пару месяцев овладела. Вот тогда всё и расскажет. Вы хотите заехать после работы к маме? спросил Кайлес. Девушка вздрогнула, задумалась и забыла, с кем едет в машине. Могу я? Нет, отрезала Юля. Хотите, дам слово, что не стану воздействовать. Короче, вы поинтересовался его высочество, и вы не сможете отказать. Мне требуется оценить состояние пациентки, найти подход. Хорошо, скрипнуло зубами Юля. Менталисты, конечно, страшные люди, но маму лечить надо. Только никаких воздействий, обещаю, поклялся мужчина. В офис логистической компании BaltBest Logistic Кайлис входил с гостевым пропуском. и букетом алых роз в руках. Пропуск был оформлен на Александра Сергеевича Колесского. Да-да, у менталиста, его высочество и гражданина чужого мира, имелся обычный российский паспорт. Покупка роз объяснялась особенностями работы. Понимаете, Юлия Андреевна? Калес остановился в холле у зеркала, оценил свой внешний вид, остался доволен и двинулся к лестнице. Когда вы в привычной обстановке, в полном равновесии, уровень вашей природной защиты высок, и пробить его довольно сложно, но стоит выбить почву из-под ног, удивить, напугать, как защита идёт трещинами, а больше вы мне и не требуется. Перед дверью родного офиса Юлия притормозила, чувствуя себя троянским конём. Потом махнул рукой на угрожение совести. Надо доверять профессионалам. Бухгалтерия, где? шёпотом спросил Кайлес, игнорируя заинтригованный взгляд Верочки и внушительную грудь, которую девушка выложила на ресепшен. Третья дверь направо, указала Юлия и отправилась к себе. Что-то внутри подсказывало, что сейчас она будет только мешать. Поздоровалась с коллегами, перекинулась парой слов с Олегом. Тот фонтанировал эмоциями о футбольном матче и углубилась в работу. Открыла почту, начала пролистывать, отвечать, помечать срочные дела. Через 10 минут поняла, что делает не то. Достала флешку, скинула на неё личный хлам, который накопился на компе. Отсортировала и удалила нерабочие письма, почистила кэш. Написала farewell коллегам и оставила висеть в черновиках. Затем заполнила заявление на увольнение, положила на стол под клавиатуру. Потом занялась разбором стола и тумбочки. И вроде как оставляла только нужное, а начала разбирать столько мусора и бумаги были безжалостно отправлены в корзину. Доброе утро, Юля, на пороге кабинета нарисовалась Альбина. С чего такая активность с утра? Надоело, честно призналась девушка. Хочу разгрести завал. Полезное желание, согласилась начальница. Только про работу не забывай. С таким начальством-то, усмехнулась про себя Юлия. Отдельной кучкой она сложила то, что следовало забрать домой: пара сувенирных фигурок от коллег, подарки от клиентов, кактус, кружка. Вроде ничего не забыла. Внутри кололось любопытство, подмывало пойти и проверить, жива ли бухгалтерия, за Леонида Юрьевича. Девушка была спокойна. Коммерческий директор, он же директор по кадрам, мужик основательный и серьёзный. И тут можно было ожидать завывания сирен полиции, бригады из психушки. Как карта ляжет? А может, всех разом, включая пожарных, Росгвардию и МЧС. Всё же менталист не шуточная угроза для безопасности страны. Юлия Андреевна, вы уже собрались? О, вспомнишь, он и появится. Дверь распахнулась, иви чуть потрепанного, но вполне живого Кайлеса. Девушка отвела взгляд от отпечатка губной помады на воротнике рубашки. Не её это дело, и подробности ей не нужны. В руках чуда магического произвола держала трудовую книжку, обмахиваясь ею на манер веера. "Простите, а вы кто?" Тут же сделала стойку Альбина, и Кайлес мигом преобразился. Гибкой и игривой походкой приблизился к женщине. По пути шлёпнув в трудовую Юли на стол, девушка поймала краем глаза налившиеся жёлтым мерцанием зрачки мужчины и замерла, прилипнув к стулу. "Такая красавица", мурлыкнул Кайлис. Мурчащий тембр был до мурашек непохож на человеческий голос, и на ум скорее приходили прекрасные и опасные фейри. Только здесь офис, а не холм на зачарованной поляне. "По-по-попростите," проблеяла начальница, бледнее и одновременно покрываясь красными пятнами. Не извиняйтесь, не стоит, величественно кивнул этот совершенно незнакомый Юли Кайлис. Девушка хотела остановить ненормального, что творит поганец, даже рот открыла, но воздух в комнате загустел и стал напоминать сладкую патоку. Он обволакивал, лишал силы воли, погружая в вязкое нечто. И в этой вязкости тонули слова, желания, мысли и те пробивались с трудом. Страшно не было, больно тоже. Вспомнился мультик про Смешариков, где Нюша с восторгом спрашивала у Чёрного Ловиласа: "Придёт ли он за ней, когда она вырастет?" Вот сейчас Юля чувствовала себя выращенной Нюшей, за которой пришли. Хотелось растечься лужицей. Губы давно уже были растянуты в улыбке. Грудь вздымалась часто-часто, а мысли бродили, словно ей снова 15, и её позвали на первое свидание. В голове, кроме сердечек, сладкого тумана и совершенно глупостей, не присутствовало ни единой здравости. Мои красавицы, пропел Кайлис, кружа по комнате. Затем он наткнулся на замершего у окна Олега и поправил себя. И красавцы, а ты почему ещё здесь? Злой шепот оторвал ее от сердечек, дал под зад единорогам, разогнал розовый туман и вернул в реальность. «Живая, вон из комнаты!» – страшно прошипел заклинатель бандерлогов. Юля возражать не стала. Одного взгляда на коллег, застывших с дурацкими улыбками на лицах и остановившимися взглядами, было достаточно, чтобы возжелать ускоренным способом самоудалиться из дурдома. Юля отправила прощальное письмо, проверила, чтобы бумажка с паролем и именем пользователя не слетела и висит на мониторе. Вытащила из-под стола коробку, сунула туда туфли и личный хлам. Руки тряслись как у алкоголика, сердце колотилось в горле, а в голове билось злое, чтоб я ещё раз связалась с менталистом. "Мои дорогие", урчал Кайлис в человеческом обличье, заговаривая бандерологов. а те, послушные, таращились и улыбались. И вот эти дебильные улыбки были страшнее всего. Юля усилием воли приказала себе не слушать и не смотреть. На выпавшую фигурку дракона она махнула рукой, тут самой бы уцелеть. Девушка бросилась из комнаты, проскочила холл, вылетела на лестничную площадку, перевела дух, ощущая, как по спине противно стекает пот. И только потом вспомнила, что трудовая книжка так и осталась лежать на столе, а с ней остались сумка и куртка. В руках была лишь коробка с почти ненужным хламом. Юлия нервно хихикнула, прислонилась к холодному стеклу окна, альбом продолжая тихо смеяться. Готовый пациент для психбольницы. Юлия Андреевна её осторожно тронули за плечо, и Юлия вздрогнула, а тело точно электрическим разрядом прошило. Истеричный смех смолк, перестав сотрясать плечи нервной дрожью. Зато при звуке знакомого голоса вернулся страх, а следом, наконец-то, адреналин жаркой волной прокатился по венам, оттесняя мозги с поля битвы. "Я во мне они, слышите? Не бандерлоги". "Кто?" ошарашенно переспросил Кайлис. Юля отвернулась от окна, затем она посмотрела в глаза монстра. Но чудовище выглядело привычно и даже чуточку смущённо. В руках мужчина держал её сумочку, куртку и трудовую. Юлия с ненавистью взглянула на голубую книжку причину всех бед. "Не смейте", выпалила она, шале от собственной храбрости. "Не касаться, не нюхать, не красавицей называть". Всё-таки напугал. Погрустнел менталист. Что вы вообще устроили? Взвелась Юля, мысленно выкапывая топор войны. Вам одной бухгалтерии было мало, маньяк. Какого вы в наш отдел припёрлись? Зачем? Ради вас же старался. Кайлес прижал её сумочку к груди, смотря с детской обидой, взглядом кристально честного человека, чтобы никто не заподозрил ничего странного в увольнении. Я не стал бы копать, если вы переживаете за ваших коллег, то напрасно, с ними всё будет в порядке. Честно, это уже перебор. Хотелось схватить придурка за шею и хорошенько потрясти. Хотя что там трясти? Ясно же, что мозгов нет. Устроил цирк на выезде. И она хороша, могла бы попробовать просто договориться, наплести что-нибудь, уволили бы одним днём. Никто бы не умер от её увольнения. Дура. Умоляющий вид укротителя бандерлогов. Действовал успокаивающе, и Юля уже более трезво посмотрела на ситуацию. «Или это опять на нее влияют?» «Как вам удалось обойти защиту?» Потрясла она браслетом перед лицом Кайлиса. Тот отвел взгляд. Сначала поискал ответ за Юлиной спиной, а потом тяжело вздохнул и признался. «Мой дар несколько сильнее, чем считается». Юля моргнула, переваривая. Вот так стесняшка Кайлис. Пока остальные считают его неумёхой-придурком, он апгрейдил не только свой бизнес, но и уровень дара, и наверняка на земных женщинах натренировался. Скотина. Вид на взгляд у Юли сделалса особенно недобрым, потому как у мужчины нервно дёрнулся кодык. Кайлис отступил и очень проникновенно попросил: "Умоляю, давайте оставим это между нами". Я вам честно всё расскажу. Он обвёл взглядом широкий лестничный пролёт. Бизнес-центры на Петроградской стороне были большей частью переделаны из особняков, но только не здесь. Я после траты сил помираю с голода, вы не против перекусить? И я ваши вещи забрал. Он с примиряющей улыбкой протянул ей сумку с курткой. Вещи Юля забрала. Не оставлять же личную собственность двуногой змеюке. Она пропустила Кайлеса вперёд, жестом указав на выход. Так и выдвинулись. Кайлес лёгкой танцующей походкой на пару шагов впереди, следом Юли с тяжёлым, исполненным подозрения взглядом надзирателя колонии. Новость, что менталист может обходить защиту браслета, была неприятной и, что уж говорить, удручающей. Но если она настучит на Кайлеса, кто вылечит маму? Кто станет платить зарплату в рублях, следить за оплатой коммунальных платежей, отчислять пенсионные? В конце концов, налоги тоже никто не отменял, даже если она принесёт бумагу, что временно переехала жить и работать в другой мир. Юлия представила себе лицо тётенек из налоговой и хихикнула. А было бы забавно на это посмотреть. Идущий впереди мужчина сбился с шага, тревожно оглянулся и на сердце потеплело. Да менталист. Да, придурок, но придурок почти родной, и она с ним связана. Да и сразу было понятно, почему Кайлес в неё вцепился. Менталисту нужна была легализация. На родине не считали изготовление и продажу косметики серьёзным делом и похоже требовали заняться чем-то достойным, на благотворительство, например, поработать, а не только на себя и свои удовольствия. Но Кайлес был категорически против Ему и на земле хорошо, потому и искал, как бы двух зайцев убить, и бизнес сохранить, и авторитет в родном мире восстановить. А тут Ассара подвернулась, ещё и из любимого мира. Как было не вцепиться в неё всеми зубами. А хватка у Кайлеса была бульдожьей. Вон какую деятельность развёл, готов весь город загипнотизировать, лишь бы заполучить Ассару. К юлиному удивлению, менталист повёл её в теремок. Люблю ваши блины, пояснил застенчиво. Девушка фыркнула: какой стеснительный, и не скажешь, что 15 минут назад целый офис полесал под его дудку. И как относиться к такому? Вроде и бояться надо, третьей дорогой обходить, а он сидит напротив и закатывая от восторга глаза, поедает третий блин с красной рыбой. Бред и сюр. Точно ничего не будете, в пятый раз спросил Кайлес. Юля покачала головой, потягивая клюквенный морс, от кофе с трудом, но отказалась. А мартини или коньяк тут не подавали. Юлия Андреевна, пожиратель бандерлогов, наконец насытился, отодвинул от себя пустую тарелку и нацелился на чашку с кофе. Я понимаю, что вышел за рамки, и нет мне прощения. А давайте, вы меня накажете, оживился мужчина, подаваясь вперёд, судя по блеску в глазах. Наказание он предпочитал с переходом в горизонтальную плоскость. А вот Юлия предпочитала трудотерапию. "Рудники", предложила она. Кайл иззакашлялся, выплюскивая кофе. "И вы туда же", бросил он укоризненно, вытираясь салфеткой. "Предупреждаю, я лучше мозгами работаю. Мне физический труд противопоказан. А мне вот кажется, что очень даже показан". Ну давайте оставим вопрос с наказанием. Случай непростой. Да и возраст у вас. Прошлась по нему Юля оценивающим взглядом. Порой поздно стыдить бесполезно. Кайлис нервно сглотнул, почесал кончик носа и предложил с надеждой: "Может, я дам слово?" "Детский сад", покачала головой Юля. "Ещё бы извиниться", предложил. "Всё же излишнее внимание решительно портит любому мужчине". Слово вы дадите, и не простое, а магическое. Поклянитесь, что больше не будете воздействовать без моего согласия. И все остальное, что пообещали, исполните. Прослежку здесь забудьте. Хотя бы дома я хочу дышать свободно, это понятно? Кайлис нахмурился, уже прикидывал, кто страшнее, Юля или братья. Иначе мне придется порадовать его величество тем, что любимый племянничек, может стать угрозой для незыблемости власти и трона. Мужчина посидел лицом и нервно дёрнул, расстёгивая воротник рубашки. "Как?" выдохнул он, и Юля прицельно выплеснула остатки морса прямо в полыхнувшие жёлтым глаза. Менталист заморгал, точно вытащенный на яркий свет филин. "Это последнее предупреждение", спокойно произнесла девушка, игнорируя ошарашенные взгляды посетителей. Хорошо, что на камеру никто не снимал, а то стала бы звездой Инстаграма. Ещё одна такая выходка, и я разорву все наши соглашения. Я не стану вашей игрушкой, даже ради здоровья матери. Понятно? Она, конечно, не верила в то, что Кузен вынашивает планы по захвату власти, ещё и растить себе армию из влюблённых женщин. Но надо было как-то приструнить поганца. Кейлес потянулся за салфетками, вытер мокрое лицо. А затем сердито их скомкал. Никто и не собирался делать вас игрушкой, проговорил он возмущённо, порывисто пригладил волосы. И ваши домыслы про трон просто смешны. Вот только озабоченный вид говорил об обратном. Кайлис боялся, действительно боялся, что его величество, признав о потенциале племянника, возьмётся за него всерьёз. И тогда, прощай, свобода, женщины и земля. Докажите, и мы вместе посмеёмся над моей глупостью, предложила Юля. Кайлес увесисто, точно кирпич, бросил, вздохнул. Круглые глаза округлились ещё больше. Сейчас его сложно было принять за человека, и девушка забеспокоилась. Хорошо, принял он решение. Будет вам клятва и все обязательства. Он лукаво улыбнулся, оттаивая и возвращай себе привычный образ. Не могу отказать красивой женщине. У Юли возникло ощущение, что этот раунд она проиграла. Для менталиста она так и осталась красивой женщиной, а не о Сарой. И над этим придётся поработать. Могу я предложить это в качестве компенсации? Кусочек пластика продефилировал между тарелок к Юле. "Взятка?" вскинула брови девушка. Рассматривая беземную карту Visa известного банка. Что вы? Конечно, нет, притворно возмутился Кайлес. Я честный бизнесмен и взятки не даю. В России не смешите, покачала головой Юлия. Хотя этот может, сверкнёт своими жёлтыми глазищами, и товарищи из инспекции подпишут разрешение без всяких согласований. Какая экономия денег и времени. Юлия впервые с уважением и без мата оценила талант иноземного бизнесмена. Вы бы и не взяли, сокрушённо заметил его высочество и пояснил: Это аванс. К нему прилагается один бесплатный совет. Традиция принятия в семью требует ответного дара. Вам стоит запастись подарками перед возвращением во дворец. Выходит, она была права. И уж собираются включить в ряды местного дурдома. Сомнительная перспектива, но отказаться нельзя, совёнок расстроится. Выбор подарков, медленно проговорила Юлия. Требует времени. И мне тоже нужно прийти в себя, поправить душевное равновесие, принять или не Мартини, то ванну с солью. Да и с алгаром хочется побыть без лишних ушей. Мужчина, понимающе, спросил: На сколько хотите задержаться? 5 дней, включая этот. Кайлес недовольно нахмурился, побарабанил пальцами по столу, размышляя, но всё же согласился. Хорошо. Я дам рекомендацию, что вам требуется время для укрепления связи с подопечным. Мне, конечно, не поверят, но другого специалиста у них под рукой нет. 5 дней обещаю, но три точно выиграем. А теперь предлагаю заняться приятным. И Кайлис улыбнулся с самым порочным видом, еще и губы облизал, отчего идущая с подносом к соседнему столику тетечка споткнулась, чудом удержавшись от падения. Юля не стала гадать, что задумал товарищ, сам расскажет. Да и бесполезно пытаться понять, что в голове у того, кто регулярно залезает в головы к другим. «Как же так, Юлия Андреевна?» – расстроенно проговорил Кайлис, обескураженный ее холодностью. Неужели вам не нравится шопинг? С вами, оценивающая, склонила голову набок девушка. А что? Это может оказаться забавным. Почему бы и нет? К лету ей буднично принесли в машине, проговорили стандартные, как она поняла, набор фраз. Ни одной ей хотелось обезопасить себя от менталиста, рассуществовал разработанный вариант. Тепло обожгло лицо. Вот и весь эффект. Теперь вас поразит молния, если нарушите клятву, поинтересовалась девушка. Надо же выяснить перспективы собственной магической кабалы. Жестокая вы женщина, Юлия Андреевна. Не оценил ее юмор и менталист. Молнии, удушение и испепеление в прошлом. Теперь клятва преступника настигает паралич, и владелец клятвы должен его снять, а затем перенаправить преступника в суд. А может и не снять. поняла, девушка. И даже не знаешь, что лучше: мгновенная смерть или паралич длиной в жизнь. Спорная гуманность. Я хотела уточнить ещё одну вещь. Раз уж у них зашёл теоретический разговор и закончились метания стаканчиков с морсом, можно попытать Кайлеса вопросами. Вот вы сегодня убедили всех в офисе, что я уволилась по закону и с отработкой. А что будет завтра? Интересный вопрос. Оживился Кейлис, выруливая к Неве и направляясь через Троицкий мост в сторону центра. В окне мелькнул шпиль Петропавловской крепости, а потом показалась волнистая гладь реки. Учёные до сих пор спорят о времени воздействия ментальной магии, потому как силы тут не измеришь. Менталистика тонкая наука. Чуть передавишь и выжжешь человеку мозги. Сила же измеряется в количестве удерживаемых одновременно объектов. Что касается самого вопроса, завтра ваши коллеги будут думать точно так же, как и сегодня. Это свойство человеческой психики. Мы предпочитаем верить в то, что помним, и не любим копаться в прошлом. Поэтому навязанные воспоминания практически сразу вплетаются в настоящее, и без помощи специалиста человеку не отличить подделку. Юлия Щутила Как Марус прошёлся по коже. Страшно даже думать о том, что собственная жизнь может оказаться выдумкой. И вот с этим жутким типом она собирается отправиться по магазинам, и вы не просто так уволились, а ушли из-за домогательств директора фирмы. Смысл фразы дошёл до девушки не сразу. Они успели потолкаться в пробке до Марсова поля. Что? выдохнула Юля. остра желая вернуться и добавить к морсу стаканчик горячего кофе люди сильные всего верят в чужие грехи пожал плечами каэлис